Глава 35. Приреченск. Наши дни. Пригласив журналистку в свой теплый, уютный кабинет, Елена, молодящаяся светловолосая женщина, искусно скрывающая свой возраст, выслушав гостью, задумалась. Разумеется, я слыхала о «Черном принце» и о том, что дед муж был репрессирован в связи с этим. Но ни от Артема, ни от других членов семьи не поступало предложение разыскать сокровища. Во всяком случае, при мне. А одна бы я на такое не отважилась, хотя и очень бы хотела. Вы ведь задали бы мне этот вопрос. Катя кивнула. «Мифом о золоте больше подвержены мужчины», — улыбнулась Слободянская. «Так что извините, если не оправдала ваших надежд». Покидая кабинет директора фирмы, Зорина, погруженная в свои мысли, не заметила, как одна из фармацевтов, Жилая женщина в белом халате, стоя за стеклянной перегородкой, отчаянной жестикуляцией пыталась привлечь ее внимание. Видя, что журналистка не реагирует, она тихонько позвала. «Екатерина Алексеевна!» Вздрогнув, Катя обернулась. Дама поманила ее пальцем с массивным золотым перстнем. «Можно вас на секундочку?» Удивленная и заинтригованная Зорина подошла к окошку. На бейджике, прикрепленном к халату, она прочитала имя фармацевта. Ирина Эдуардовна. Слушаю вас, Ирина Эдуардовна. Вы Екатерина Зорина? Я не ошиблась? Мне нужно с вами поговорить. На тему? Женщина наморщила лоб, подумала пару секунд и решительно ответила. Направляйтесь к выходу. Я сейчас туда подойду. Выйдя на улицу, фармацевт взяла Катю под руку зашептав на ухо. «Собираетесь писать? Какая прекрасная у нас заведующая. Она и же хозяйка по совместительству. Тогда будьте добры, упомяните о ее братце, игромане с огромным стажем». Девушка удивленно подняла брови. «Ее брат игроман?» «Неизлечимый», зло пояснила Ирина Эдуардовна. Однажды он, отчаявшись получить от сестренки деньги, разбил стекло аптеки и вынес отсюда лекарственных препаратов на сумму тысячу долларов. Дело, естественно, замяли. Она недовольно поджала губы. «Знаете, как эта тварь компенсировала издержки? Путем сокращения нашей зарплаты». фармацев сделала паузу. «Считаете это справедливым?» Катя покачала головой. «А почему коллектив не протестовал?» Это негодяйка неплохо платит. Вернее, платила». Бросила женщина. Но сейчас не об этом. Если вы думаете, что братец успокоился, то глубоко заблуждаетесь. Увидев однажды, как сестренка открывает сейф, где хранятся крупные суммы денег, он запомнил код и, снова проникнув в аптеку, опустошил его. На наше счастье, ему достались копейки. Мы только получили зарплату. Ирина Эдуардовна вздохнула. После этого я посоветовал ей сообщить в полицию. Пусть посидит за решеткой и подумает над своим поведением. Елена ударилась в слезы. Этот паршивец, видите ли, ей очень дорог. И покойная мать перед смертью просила ее не бросать братика в беде, даже когда охламона исполнится сорок. «Правда», — добавила наша хозяйка, — «оставлять все как есть она не собирается. Где-то за границей громанию якобы излечивают». Вот туда Елена и пошлет непутевого родственника. Для этого, конечно, нужны большие бабки. Ее Артем – известный предприниматель, и денег у него куры не клюют. Однако затея жены ему не понравилась. Он заявил, что не даст ни копейки. Вот и пришлось ей, горемычной, скрести по сусекам. Думаю, в этом месяце наша зарплата затрещит по швам. Кстати, она улыбнулась и подмигнула. Братец-то вчера наведывался к ней. Я видела, как он выходил из аптеки. Никак опять денежки вымогал. «Ира!» – послышался недовольный голос, и в окне показалась женская голова. «Мы тебя уже обыскались. Ты собираешься сегодня работать?» «Иду!» – крикнула в ответ фармацевт и, наклонившись к самому уху Кати, пояснила. «К чему я все это рассказываю?» По-моему, могла бы получиться интересная статья. Вы прекрасно пишете в жанре детектива. Махнув на прощание рукой, она исчезла за массивной дверью. Проводив ее взглядом, Зорина медленно побрела к остановке. Сама того не подозревая, Ирина Эдуардовна подкинула ей еще одну версию. Что если убийца Елена Слободянская? Организовать убийство которые выглядели бы как естественная смерть, мог как врач Вальцпроф, так и фармацевт Слободянская. Впрочем, никто не запрещал им петь дуэтом. Пресловутые лекарства от склероза наверняка доставала дама. Итак, сначала они угробили Викторова и забрали части ключа. Если братец Елена игроман со стажем, ей еще 30 лет назад нужны были деньги на оплату его долгов. Если они действительно убийцы, их надежды не оправдались. Валентина Михайловна так ничего и не вспомнила. Через три десятка лет в ее памяти снова что-то всплыло. К этому времени Слободянская-младшая наверняка наделала кучу долгов. Вот почему пришлось избавиться от Вальспруфа. И опять неудача. Следующая оказалась Нонна Михайловна, возможно, слишком много знавшая. Славящийся своей болтливостью Вадим мог о чем-то проговориться или довериться жене, например, передать ей части ключа. А почему нет? В результате ее устранили, как и остальных. Если все это так, то сейчас Елена, как коршун, кружит возле свекрови, ожидая очередного проблеска памяти. Пожилой женщине угрожает опасность. Впрочем, возможно, не только ей.